Часть первая. Глава первая. Взмахом руки, откинув занавеску, висевшую в дверном проеме, Амар вошел в комнату, но на пороге остановился, не решая ступить дальше. Он стоял, не шевелясь. По его телу прибегала дрожь. Перед глазами Амара все еще проносились картины минувшей, иссеченной ливнем ночи. Одежда на нем обвисла, с нее стекала вода, размокшие, потерявшие форму сандалии оставили на пороге широкие следы грязи. Взгляд Амара перебегал с матери на сестер. Девушки рассматривали его с угрюмым выражением, уродовавшим их лица. А они, его мать, сидела, как обычно, в своем углу, надвинув на глаза изношенную косынку. Она казалась погруженной в глубокую задумчивость. Голые беленые стены, позеленевшие от сырости, блестели при электрическом свете. Увидев сына, мать стремительно вскочила и погрозила ему кулаком. — Ты не мой сын, а бездомный пес! По-видимому, гнев уже давно накипал в ней. Амар молча смотрел, как она надрывалась от крика. «Пес! Бездомный пес! Вот ты кто!» Она сдвинула со лба мешавшую ей косынку. «Где то шлялся до сих пор? Но где, где? Что мне с тобой делать? Надавать тебе пощечин или плакать самой на тебя, глядя? Злой дух в тебя вселился, что ли?» Или ты вообразил, что стал взрослым мужчиной, и что теперь тебе все дозволено? Нет, паршивец, даю тебе слово, что по-твоему не будет. У меня еще довольно сил, чтобы с тобой справиться. Здесь распоряжаюсь я, и пока ты живешь в моем доме, ты будешь меня слушаться. Понял? Ты будешь приходить домой вовремя или... Оставайся на улице». Мальчик не замечал, как вокруг его ног, отстекавшие с одежды воды, собралась лужа. Сердце забилось чаще. Он не прерывал мать, не мешал ей злить свой гнев. Эти вспышки были ему хорошо знакомы. Под конец она пригрозила. «Скоро распрощаешься с такой жизнью!» Каждый вечер Амар с мешком ходил, на железнодорожные пути собирать кусочки каменного угля. Это была единственная возможность раздобыть хоть немного топлива для семьи. Не отвечая ни слова, он снял со спины принесенный мешок. У него было только одно желание — отогреть свои зябшие руки. Он думал о ночной улице, которую только что покинул. Уже давно наступила темнота, и дождь лил, не переставая. А они вернулась в свой угол, повинуясь матери, старшей дочь. а Уиша стала, принесла меду, поставила на нее котелок и положила половину пеклеванного хлеба. Все четверо стали молча есть требуху с брюквой, макая пальцы в соус, и за несколько минут покончили с едой. Сестры убрали со стола и вскоре все пошли спать. Амар не мог бы сказать, давно ли в комнате стало темно. Он лежал в полудреме, безуспешно пытаясь заснуть. Так прошло немало времени. Холод отгонял сон, мальчик сильно продрог. Перед ним вереницей проносились воспоминания. Вот в похоронной процессия. во главе ее идут певцы, распевающие стихи из Корана. Он пошел за ними. Амар верил, что это будет приятно покойному. Умирало много людей. Амар присоединялся ко всем погребальным шествиям, которые встречал, шатаясь по городу. Он сочувствием думал о каждом из этих неизвестных ему покойников, и, выучив длинные отрывки из книги «Борда, пел за упокой их душ». «Борда» — за упокойные песни, примечание автора. Потом ему чудились худые, вороватые нищие, схлестанные дождем, и много еще проносилось перед его мысленным взором. Год назад Айни как-то сказала ему, учись ремеслу, твои книги ничего тебе не дадут. Это было летом, каникулы как раз подходили к концу. Мальчик ничего не возразил матери, и с тех пор его нога не переступила порогу школы. Тогда и не стала твердить сыну, что ему уже 13 лет, что слоняясь по улицам, он только зря теряет время. У меня терпение лопнет с этим мальчишкой, восклицала она. Своими бесконечными упреками она прожужжала Амару все уши, и он поступил к лавочнику. Не успел он привыкнуть на новом месте, как власти закрыли лавку, а хозяина бросили в тюрьму. Мелких торговцев они хватают, а крупных щадят, негодовала они. Само собой, разумеется, стали подыскивать Амару другую работу. Однако прошел год, а он все еще околачивался без дела. Такого второго сорванца и не сыщешь. А Амару все как с гуся вода. Он продолжает носиться по улицам. Мальчик прислушался. Все шумы заглушал могучий голос ночи. Не переставая лил дождь, бушевала гроза, и всякий раз, когда удары грома раскалывали небо, ветхий домишка содрогался. Казалось, еще один удар, и от большого дома ничего не останется. Внезапно Мару почудилось, будто мрак таит в себе что-то. Ему стало страшно. Он вспомнил, что его матери всюду мерещились несчастья. Во всем она видела дурное предзнаменование. Для нее, думал мальчик, мир полон знамений, таинственных голосов. Она по-своему толкует любое случайно услышанное слово, мимолетный запах, шум в ухе. Но почему она обращает внимание только на дурные признаки, на все, что носит печать бедствий. Едва он об этом подумал, как увидел ее возле себя. «Я прошу тебя, мать!» Умоляющий, полной тревоги, обратился Амар к ней. «Родная!» — добавил он. И проснулся. «С какой нежностью произнес он слово «родная!» Амар никогда не думал, что способен на такое чувство». Это слово отдавалось нем с такой силы, что испугало его. Амар больше не надеялся, что уснет. Он слышал, как в тишине зазвучал другой голос. «Заклинаю тебя, мать, не бойся. Иногда правда бывает страшно, я знаю. Ты называешь этот страх судьбой. И, может быть, именно он вот только что подкрался. Я это понял по грусти, которая вдруг овладела тобой». Заклинаю тебя, мать, поверь, что такой силы нет и что жизнь не самоотречение. Прошу тебя, не омрача моих надежд своими опасениями. Может быть, именно просьбы поколеблют волю Айни. Он не мог не верить в это. И стены комнаты словно раздвигались от все новых и новых мыслей. Эти мысли, легкие, как пушинки, разлетались вокруг, подобно птицам, реевшим над головой. А птицы постепенно исчезали, становились тенями, скользившими по его телу. Амара поборол сон. Раскаты грозы замирали в ночной доли. В однообразный шелест дождя время от времени врывались отдаленные шквалы, сотрясавшие город. И вдруг Амару что-то послышалось. У него замерло сердце. Нет ничего, дождь прекратился. Над большим домом почила безмятежная тишина, не нарушаемая ни единым дуновением ветерка. Из-под двери тянула ночной сыростью. Холодная струя воздуха дошла до Амара. Где-то в уголке его сознания мелькнуло, что на полу, прижавшись друг к другу, спят на соломенных тюфюках, Его сестры, а рядом с ним лежит мать, и ее тепло чуть-чуть согревает, но душе сразу сделалось спокойно, и Амар уснул.